Почтенная актёрская гильдия, бродячие актёры лондонской труппы Весёлый петух изнывают от нетерпения почтить вас сегодня старинным представлением. Да будет так. Большая честь участи в таком долгоживенье. Смотрите же, КОМЕДИЮ о СЛАВНОМ ТОМЕ КЕНДИЮ Которого сыграю сегодня я Ибо если артист обязательно должен быть педен То этим качеством мы бесспорно обладаем Мы принадлежим корпорации нищим И достойно представляем ее на еженедельных праздницах на этой площади Поэтому хотя мы и видны, пожелайте нам успеха! Забавит вас и развлечет, поверьте мне, наоборот. Старинная комедия про Эдварда Шестова. Роль которого, леди джентльмены, сегодня сыграю я. Потому что умники и дураки, дьяволы и герои, принцы и нищие делаются из одного металла. Все решает Чеканка. Черт меня побери, миларды. Могу побожиться с помощью затейливой музыки, танцев и прочих увеселений, разбавленных горечью печали. Мы создадим зрелище увлекательное и благопристойное. В одной руке у меня королевская мантия, в другой лохмотье пропойцы Джона Кенти. Как я вам нравлюсь в этом обличии. <вух> а в этом? <вух> Итак, раздадим роль. Ты будешь сегодня отважным Гентоном. И дайте ему в руки шпагу и шляпу с пером. Благодарю вас, сэр. Совершать благородные поступки моя страсть. А ты, крошка, будешь сегодня маленькой шотландской принцессой. О! А если не станешь просить прибавки к жалованию, разрешу тебе сыграть заодно и маленькую Джуни с двором. О, благодарю вас, сэр. Вы так великодушны. Этих троих наведите в бархатные камзоны. Пусть у них будет дурацкий вид, они будут играть в двор. Сэр, мы мечтаем о ролях веселых бродях. Отлично, отлично. из вас получится и то и другое. Бродяга-биль, бродяга-буль, бродяга-бай и, и прочие. Народы придворные, разбойники лорды, королевские стражи и музыканты, ремесленники и пожи все это будем мы. мы! Мы! Мы! Бродячие актеры лондонской труппы Веселый и дуб! Так пусть же сердцу И уму послужит Добрый пищик Веселая Комедия И чё Смычки, декорация готова Публика замерла В ожидании Перед вами лужайка У королевского дворца Принц гонится За бабочкой А народ у ворот Ах, и рот И, конечно же, тут как тут Вездесущая королевская стража Оливаны блестят Шем циркают Шишаки начищены Он испугать такая мелочь, как злые собаки Тома Кэнти из Дворобедков. Прильнув вместе со всеми к ограде, он увидел. Cipto, serat nang lekti sweto. Matino, matino, serat nang lekti Ноткинё Щек на риньки цвету Щек на Самое неожиданное. Взмахнул очком но промахнулся. Мотылек вспахнул на ограду, и там его накрыл шапкой какой-то маленький оборож. Это был Том Кэнти. Он спрыгнул вниз и великодушно протянул бабочку ошарашенному принцу. Прошу вас, ваше высочество. Пошёл вон, половухая рвань Знай свое место, бродяга Что он с ним делает? А что ты руку? Ваше высочество, так-то оно лучше будет Да как смеешь ты так грубо обращаться с нашими подданными? Отворите ворота и пусть этот мальчик войдет Да здравствуй, принц Левский! Оставьте меня с дневной единой! Ну, ваше Высочество, не баер... Я не привык повторять дважды! Ты кажешься мне голодным и усталым. Следуй за мной. А ты добрый, Сен-Джон, ага. распорядись принести в мой кабинет самое вкусное блюдо! Ну, Слушался, Ваше Высочество! Ну и принц молодец! Он такой же, как отец! Том не видел даже на картинках, изображавших рай. Такое могло присниться лишь во сне. А на столе стояли яства, о которых бедняга мог только мечта И главное, главное, они с принцем были наедине. Садись, ешь. Ого, и это все мне? Ваше Высочество. Да, конечно. ешь как тебя зовут? Том Кенти, с вашего позволения, сэр. Садись. Расскажи мне про свой двор объедком. У нас там даже бывают настоящие актеры. Актеры? Да, они ходят по канату, дерутся, объясняются в любви и умирают. А потом встают и раскланиваются Перед вами? Ну, конечно. Они же за это получают деньги по фартингу с носа. О, Только иногда очень трудно добыть этот фартинг. Лучше всего подают милостыню, когда поешь песни. Песни? Особенно песню бродяг. Песню бродяг? Интересно, спой. Ну да, нашел дурака. Ой, право-высочество, это запрещенная песня. Если я ее спою, меня посадят за решетку. Это что за глупости? Здесь тебя никто не тронет. Спой! Ну, смотрите, ваша милость. Мы ответные бродяги Из разбойничьей фатаги Непонятно, как на свете носит седлась еще земля С нами кот Кенте. Песня хоть куда. Знаешь, я спою ее отцу, готов держать пари, она ему понравится. Нет, нет, нет. Бью сейчас в заклад не очень. Эти отцы, их никогда не поймешь. Да ладно, рассказывай, рассказывай еще. Ну, как вы там живете? Мы, мальчишки, с улицы часто деремся между собой. Ого! А ты, твой, я бы не отказался еще. Еще мы пляшем, ходим босиком по лужам и валяемся в грязи. Ваша милость, если бы вы только видели грязь на нашей улице, ух, Мы делаем из нее пирожки. Пирожки? О, милая грязь, в целом мире нет ничего приятнее. Если бы я только мог облечься в одежду подобной твоей, походить босиком, слазь, поваляться в грязи, да я бы, кажется, отдал бы за это корону. А я? Если бы я мог одеться так, как вы, сэр? Тебе этого хочется? Зачем же остановка? Переоденемся и поиграем, пока нам не помешает. Снимай свои лохмотья. И бери этот там зол. Ну, ну да. вот. Ну-ка, дай поправлю. Посмотри. посмотри. Посмотри на себя в зеркало. И вы тоже, ваша сверлость. Ой. Вот чудо. Словно мы не менялись одеждой. Что ты об этом думаешь? Ах, ваша милость, мне подобает мне в моем звании. Тогда об этом скажу я. У тебя такие же волосы, такие же глаза, такое же лицо, как у меня. Если бы не одежда, никто бы не мог сказать, кто из нас ты, а кто принц Уэльский. Знаешь, теперь, когда на мне эти лохмотья, я живее чувствую, каково было тебе тогда, когда этот грубый стражник... Откуда у тебя синят на руке? Пустяки, государь! Этот солдат, он не хотел... Молчи! Он поступил постыдно и жестоко. Если король... Подожди, я сейчас вернусь. Отвернись не подглядывай. Я должен сначала спрятать одну вещь. Куда же ее идти? Ага, вот сюда. Ты не подглядывал? Нет, Ваше Высочество. А то смотри, это государственный секрет. Жди меня здесь. Я ему покажу, этому другому солдофону. Куда же вы? Исчез. Нет. Нет. Все-таки хорошо быть принцем, если бы мальчишки со дворобьетков увидели меня в этом костюме. Маленькая Джин ни за что не поверит, что я держал в руках настоящую королевскую шпагу. Да. Но где же принц? О чем он думает? А если меня... Застанут здесь, в этой одежде. Чего доброго, тут же схватят и повесят? Ну да, это у них бывает. Сначала повесят, а уж потом начнут дознаваться, как я сюда попал. Ваше Высочество! Ваше Высо... Ой, кто это? Вы меня не узнали? Это я, ваш паж ваша светлость. А... Ну да. Сэр, вы его не видели? Куда он пропал? О ком вы, ваша светлость? А, уж не о том ли оборваться, который съел все эти ваши кушанья? Так его вышвырнули за ворота. Он так кричал. За ворота? Ой, боже! И что он кричал? Страшно повторить. Будто вы это он, а он это вы. А даже после затрещин он не переставал кричать. После затрещин я пропал. Кто-то идет. К вам маленькая шотландская принцесса, леди Джейн, ваше высочество. Разрешите мне удалиться? Ступай, ступай. Ступай, принцесса. Сейчас она меня узнает. Куда же спрятаться? А? А, разве что сюда, за кресло. Ваше Высочество! Ваше Высочество, я еще одну бабочку поймала. Нравится? Ой, где же вы? Ах, шелунишка вы такие Я пропал! Сжайтесь надо мной, я не принц. Я бедный Том, со двора объедков. Кто с вами, Эдвард? Поймите, я не Эдвард. Добрая принцесса, прикажите вернуть мне мои лохмотья, и я уйду отсюда. Спасите меня, я не виноват. Ах, Эдвард, вы на коленях передо мной. Умоляю вас, встаньте, сюда могут войти, нас могут увидеть. Что нас подумают? Да нет, я не Эдвард. Мы просто похожи. Понимаете? Понимаю. Боже мой! Он сошел с ума! Помогите! Принц сошел с ума! О, Боже! Принц сошел с ума! Сошел с ума! Сошел с ума! Сошел с ума! Огня! Огня! Огня! Огня! именем короля! страхом смерти воспрещается внимать этой лживой и нелепой вести, обсуждать ее и выносить за пределы дворца именем короля. Ну, жальтесь, принц. Ваш отец болен. Он хочет видеть вас. Нет! Мой отец нищий, а не король. Я никуда не пойду. Я ни в чем не виноват. Спасите меня! Ой! kieu nya di Доряженного принца вышвырнули из дворца Никому и в голову не пришло Что это в самом деле Настоящий принц Уэльский Улица гоготала от удовольствия Это было великолепное зрелище Над бедным малым Издевались кто как мог О, помогу Прологу принцу Уэльскому Пустите меня Да, я принц И не подобает вам, голызбея, как обращаться со мной. По ну что? Эй, вы свиньи, ровы наклядники царственного отца его милости. Эй, вы забыли приличия. Скорее на колени. Ой. Вот тебе покуда задаток, а завтра я взял на тебя на виселице. Вот ты как. Он нам угрожает. Ну-ка, волоки его в пруд. Взяли, взяли, взяли. Стойте! Стойте! Угол! ну отпусти его! Лучше подержи мою дубину. Вот ты где! Опять прошлялся до самой ночи, а домой, небось, не принес ни фартинга. Если ты без денег, я переломаю тебе все твои тощие ребра. Не будь ежжонки. Ты его Слава благим небесам! Отведи же, скорее, меня во дворец! И его отец, Я не знаю, что ты хочешь этим сказать, но я знаю, что твой отец – это я! Да! И скоро ты на собственный Да куда? Да куда? Черт, давай, мальчишки! Не надо тебя, бедро! Давай! Убегал от своих преследователей? Лорд Сен-Джон привел упирающихся дома к королю. Больной король взлежал на троне и Ах. Ах. Ну что, мой принц, Чего тебе взжутить надо мной такие печальные шутки? Надо мной, твоим добрым отцом-королем, Который так любит тебя. Ты король? Тогда мне и вправду конец. О, Боже! Мне плохо. Я думал, слухи не соответствуют истине, Но боюсь, что ошибся. Подойди поближе. Неужели ты не узнаешь своего отца? Да, ты мой грозный повелитель, король. Да хранит тебя Бог. Наконец-то. Теперь тебе лучше. Дурной сон проходит. Ты уже больше не будешь выдавать себя за другого, не правда ли? Я говорю чистую правду, мой августейший повелитель. Я нижайший из твоих подданных. Я родился нищим. И только нелепый случай привел меня сюда. Я не сделал ничего дурного. Умирать мне не время. Умирать? <связь> заковок. Госпожа, О, заковок! Заковок! заковок. Нет, нет! Я клянусь жизнью, ты не умрешь. ты наградит тебя Господь за твою доброту! Ты слышал, Толстяк? Я не умру! Это сказал сам король. А теперь я могу уйти в свой двор объедком. Принц о -а -а. Сошел, с сошел с ума. Государь, разреши мне уйти. Поднимите меня. Обнимите меня, дитя моё Ты скоро поправишься. Слушайте вы все. Сын мой безумный. Но это помешательство временное. Пусть он безумен, но он мой сын. И наследник английского престола. Будь он тысячу раз сумасшедший. Он принц Уальский. И я, король, даю этому подтверждение. Нынче же будет утвержден в сане наследника с соблюдением всех старинных церемоний. Вы слышите меня, лорд Геркорд? Это невозможно. Ваше Величество, известно, что герцог Норхолский, который должен совершить эту церемонию, заключен в Тауэр, не подобает заключенному. Заролчи! Не оскорбляй моего слуха ненавистным именем. И неужели этот человек никогда не умрет? Вступает парламент, что если он до восхода солнца не вынесет Норхолку смертный приговор, парламент будет распущен. И клянусь Богом, если мы сегодня не покончим с изменником, завтра ваша шляпа останется праздной, так как ее не нужно на будет надеть. В честь принца Уэльского был объявлен праздник. На площадью таверны бродяги пили эль или их отплясывали в веселую джигу. Мы отпетые бродяги Из разбойничьей в атаке Непонятно, как на свете Носит нас еще земля С нами Господу Марокко Мы бредем будем порока И позорим, и позорим И позорим, и позорим короля Ла-ла-ла Ла-ла-ла Папа И позорим, и позорим И позорим короля Сзади неподушный пояс И живи, не беспокойсь И плейпи по морю жизни Без литрил и без руля С нами господу Марокко Мы придем путем порока И позорим, и позорим И позорим короля Ла-ла-ла Справиться хотели В самом деле, в самом деле. Но законный но законный Но законы не вилят Нет в отечестве пророка Мы придем путем порока И позорим, и позорим Мы позорим, позорим короля ла ла-ла Если ж кто по воле рока попадется раньше срока Гордо он идет на плаху, песни душу веселя Во всевидящие ока Покарай же нас жестоко, потому что мы позорим, мы позорим короля Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла па -ла -ла, ла -ла -ла, ла -ла -ла, И позорим, и позорим Слой шериф и богатый, уйти вам от расклады. Мы разрушим ваши замки и дворцы из хрусталя. Но если разойдемся, то и выше заберемся и избавим от мучений и страданий короля. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, папара. И избавим от мучений и страданий короля. Пожалуй. И теперь по услугам нашим Тыка плаходи петля С нами Господу Марокко Мы придем, уйдем порока И позорим, и позорим, и позорим короля Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла па -ла -ла, ла -ла -ла, ла -ла -ла, па И позорим, и позорим, мы позорим короля ЗОЛИН КОРОЛЯТ! Сюда идут шерифы! Что за шум, что за дам? Разойдитесь под домом! Как же так ваша честь? Но ведь праздник нын чиз-кис! Больше трех не собираться! Братцы, ноль убраться Бунтовать и песни, песни И компаса тучи петь Но за что же? Почему? Но за что же? свою сумму Вам придется на тюрьму Нам придется на тюрьму Больше трех не собираться Братцы нам велят убрать 205 И там азаку тикеть Ну что же, почему? Ну, ну что же, почему? Если не иметь свою сумму Вам придется на тюрьму Вам придется на тюрьму Стражер! Судья дикокорный. Ну раз уж, измолитесь, мне собраться на бошку. Сеньор Хемчин, а вот и поел подсудный Дарви. Ислама! сейчас взял вам почту королевский указ. Так вот, и так и перед глазами. Norfolk, Merrandy, изным судан, нужным из пенником, олтущиком. Он посигнул на корону и трон, нынче же ночью он будет казнен. Казнен, дедушка. И да воля сия. Толкните бочку. Именем, именем черт шатается. Короля! И храбрый шериф гроб. И вот тут-то, вверху на крепостной стене, появился, кто бы вы думали? Конечно же, Майлс Один из самых любимых в Лондоне министрей Когда Слышите? судьбы шальной каприз Он дает Тебя пись. внезапно сбросит вниз Запомни бедность и стыдясь Ты сам себя же топчешь в грязь Избрав по жизни путь любой Всегда останься сам собой Когда судьбы шальной каприз Тебя внезапно сбросит вниз Человеком останься, останься, останься И сердцу доверься сполна Надо быть человеком, надо быть человеком На все времена Где миром правит ложь и лесть Благих намерений не счесть Но ими, брат, дороги в ад Святоши издавна мастят В одной упряжке с сатаной Господь везет фургон земной, Куда телега придержит путь. И не пора ли повернуть человеком? Останься, останься, останься И сердцу налейся с волна. Надо быть человеком, надо быть человеком На все времена. Смелый ты человек, Генда! Стоит ли так испытывать судьбу? У короля везде уши. Если вино откупано, его надо пить. <рис> ну тогда присоединяйся к нам, смельчак. Прыгай вниз, мы тебя поймаем. <рис> <рис> вот так. Садись сюда. на ему вина. Знакомая компания. <рис> Ты <парковый! рис> Среди вас, Уэнн, где он? Бедняга! Он теперь преисподний! Питается там серой, а она слишком горяча для его изысканного вкуса. Он еще и этому годил на плаху, за то, не позволил барону обобрать своих крестьян. Жаль, это был честный малый. А зато черная без его подруга, все еще с нами. Красивая девушка, хороших правил и примерного поведения. Никто не видел ее пьяной больше четырех раз в неделю. Довольно зубоскарить. Тяжелые времена идут, Гендер. Мы крутимся, как белки в колесе. А жизнь день ото дня все дорожает и дорожает. Что нам делать, Гендер? Точи, ножи, точильщик. У тебя прекрасная профессия. Послушай, смельчат. Ты не знаешь, за что они хотят повесить герцога Норфуга? За шею. О -о -о -о. Ладно, не надо, не шути. Он был хорошим человеком и помогал беднякам. За это они приговорили его к виселице. Хорошего человека король мигом отправляет на тот свет. Он считает, что его место в раю. О -о -о -о. В раю. Нет. Нет. Но уж нет, коли дойдет до этого, я предпочту ад. А почему? Ну да видишь ли, старина. В раю, конечно, климат, а? Зато в аду общество! Но да и там я наверняка буду распевать твою песенку. Человеком останься, останься, останься, И сердцу доверься сполна. Когда судьбы шальной каприз Тебя швыряет вверх и вниз, И ты белее полотна, И ночь вокруг черным черна. Когда сгорело все дотла Когда молчат колокола Когда рискуешь поутру Исчезнуть пылью на ветру Человеком останься, останься, останься И сердцу доверься сполна Надо быть человеком, надо быть человеком На все времена, на все времена На все времена, на все времена все -у -у. <пупереж> <пупереж> Угощаю, друзья! <пупереж> У Кентона завелось несколько золотых в таверну! Эй, не уходите! Нам поймали! Куда, куда, не Что это за куда? давай вы приволокли! Отходите, честной народ! Все сюда! Такого вы ещё не видели! Кто хочет познакомиться с его высочеством, принцем Уэлским? подходите Я вас сейчас с ним познакомлю! Мы его еле поймали! О, боюсь, припачку! И его светлое величество! Да? Эй! Алзашум! Кого поймали? Короля за пост поймали, господин Шерих! Помолчи! Ты кто? именем его отца, приказный тебе арестовать этот сброд! Заткнись, щенок! Кто твой отец? Мой отец, король Англии, Генрих VIII. Он умирает! Я должен быть его постели! Так это я умираю? Прожди, Откуда не тебе не в голову взбрела такая дурь? <связь> Слезай с бочки, паршивец! Рожак! Рожак! Рожак! Ты не ударишь мальчика. Я с ним дело. Я его отец. Это его отец. Что он, А это его сын, Бонкен. Бонкен. Или весь мир сошел с ума? Прекрасно сказано, мой мальчик, и я тебе верю, все равно, здоровая тебя голова или с трещинкой. Отец он тебе или нет, издеваться над тобой, этому гнусному негодяю. Подойди! Или я проломлю тебе голову, это жабрили! А где-то драка, я пошел в мусор. Давай лучше, Лука! Лука, приготовь веревку! Ветучий мышь, садись, мы повесим этого дворянчика вон на топ-то на Куявысю куда <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> здесь, малыш. Ну, вот и все, победа. Дорого же она нам досталась, милорд Как только мы придем во дворец, я благодарю тебя за твою службу. Как я их ненавижу. Подлые твари и висельники. И это мой бедный английский народ? Нет. Ими можно править только железом и кровью. Как отец. Кто бы ты ни был, ты ошибаешься, малыш. Идем. Я покажу тебе, что такое истинный народ Англии. Бедняки, не имеющие крови над головой, крестьяне, согнанные из земель, ремесленники, которых забивают плетьми, заодно неосторожное слово. И если сердце твое не содрогнется при виде всего этого, ты никогда не излечишься от своего странного недуга и будешь продолжать жить в выдуманной тобою сказке. Идем. Ушли? Ушли? Я бедная голова. Кажется, он недурно меня угостил. Я к нему этого не забуду. А так что там за на площади? Толпа! Приспущены флаги! Что бы это значило? народ Англии! Тяжелое горе постигло нашу страну. Его величество, король, скончался. О! Король умер, да здравствует король! Здравствует король! Замлее лёгцы и всяческий скот Теперь нас с тобой никто не пошлёт Он еще спит, а царедворцы тут, как тут. Ах, хватишем, ах, хватишем, они то горою слышат, Умоляют, умоляют, умоляют, умоляют. Если мы шуметь не будем, то, пожалуй, не разбудим, Не разбудим, не разбудим, не разбудим, не разбудим Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Не разбудут, не разбудут, вельможам, что снится тому странный сон, здесь всё переменит Дворец разбойничий притон бродяги превратил Сидит на троне атаман и весело хохочет он А рядом с ним бродяга Баль, бродяга Буль и прочее Выполнишь бан, а я спою покуда. Я одноглазый атаман, наследник Робин Гуда. За все содеянное мной мне каторгу проручили Бродяга буль, бродяга, бродяга и прочие. Я отдал глаз за всех за вас и клятвы не нарушу. Отмсти за всех, за всех за тех, кто отдал по душу. Пришлось мне бы нелегко на власть. у меня заляжку и мне пришлось и мне пришлось вернуться в каталажку казнить меня решился я но отсрочили и прочие От ручей и по мнечей, и кто ему не варен. Мы грабим только, но грачи. Одёрны деньги грабим, на личке горькою судьбою раз ещё попочит. бродяга, буль, бродяга, бар, бродяга биль, На личке горькою судьбою раз ещё попочит. И... Где бродяги? Ой, вы кто? Зачем вы здесь? Мы да, мы придворные, придворный. Мы охраняем ваш сон. Сон? Плохо охраняете. Если бы знали, какая чертовщина мне сейчас приснилась. А вам что от меня надо? Час поздний. неугодно ли будет вашему величеству встать? Угодно. Только почему вас так много? Разве кто-нибудь один не мог разбудить меня? Господь, теперь, Ваше Величество, умыться этой теплой кипяченой водой, освежиться после сна и почистить зубы, вытереться этим душистым полотенцем и причесаться этим прекрасным гребнем. Отстаньте от меня! Да что же это такое? Никогда не думал, что так трудно быть королем. Ни минуты покоя. Как вы еще не возьметесь дышать за меня? Какая прелестная шрутка. Завтра ее будут повторять всем, всем. Какая шутка. Как это славно. Как это мило. И когда вам. Дай еще. Меня. Меня. У меня к вам еще один. Небольшой вопрос. Извините, но у меня мучительно чешется нос. Каковы обряды и обычаи, соблюдаемые здесь в подобных случаях? и спешите с ответом, я не в силах терпеть. Ой, ой, вы Палако лорда в ближайшую неделю уточнит этот вопрос и доложит вашему величеству. А -а -а -а! и все. Очки. Прекрасные мысли, Ваше Величество. И глубоко справедливые. Я сейчас же запишу ее для истории. Довольно! Я устал. Оставьте меня всем! Всех! Всех! Бедная солома и дурачей! Боже! Как они мне все надоели! Нет, я никогда не вырвусь из этой золотой клетки. Несчастный принц, не имеющий здесь ни единого друга. Господи, сжаль за мной и верни мне волю. Вот тут-то и появилась маленькая принцесса. а чего вы так печальны, Ваше Величество? Я не более печален, чем вы, Ваше Высочество. Когда у мальчиков такие грустные глаза, это значит, что они все забыли. А о чем я должен был помнить, девочка? Опять. Опять. Ну хотя бы о том, что я не просто девочка, а маленькая шотландская принцесса, ваша будущая жена. Что? Ах, милый Эдвард, если бы вы знали, как мне тяжело. Со времени нашей помолвки вы так изменились. Нашей помолвке? Ну да. Нас обручили ещё в колыбели. Неужели вы это забыли? Право, я сейчас заплачу. Умоляю вас, не надо. Я уже припоминаю. Вы были вот такая, а я вот такой. И на вас было такое красивое платьице. И здесь еще вот это. И здесь еще вот это. Ничего вы не помните. Никогда бы не подумала, что мужчины так забывчивы. Чего доброго, еще станете убеждать меня, что никогда не слышали наши любимые песни. Песни? Напомните мне ее. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Паш, лютню принцессе! По небу с обезьянкой на плече Над головами карликов и пьяниц Шла девочка, Танцуя на луче Под звук шарманки Свой нехитрый танец И выбиваясь из последних сил Шарманка пела голосом разби забыл а мальчики которые все забыл о девочки которые забыл, забыл странно очень странно ничего не понимаю. вы забыли эту песню Или, может быть, милый Эдвард, я вам больше уже не нравлюсь, тогда я опять заплачу. Не надо, Ваше Высочество, вы мне нравитесь, и песня тоже. Разве такое забудешь? Ее пел заезжий старик-шарманщик. Шарманщик? А мы держали за руки, вот так, с маленькой Джин. С маленькой Джин? Из двора объедков. Из двора объедков? Да, ваше высочество, в этом все дело. Она поразительно похожа на вас. И знаете, принцесса, мы поклялись тогда же. Здесь, Здесь во дворце? Да нет же, там, на площади. Странно. Очень странно, ваше величество. Если это болезнь, согласитесь, лекари здесь не помогут. Кажется, я все-таки заплачу. Или, может быть, мне лучше уйти в монастырь? Не надо, Ваше Высочество. Я буду стараться. Я постараюсь все вспомнить, если нет иного выхода. А ведь его, кажется, нет. Вашу руку, принцесса. и сердце. За Гэндоном Эдвард Моет все тело И на сердце скверно генден приводит Принца в таверну Так, ну? Чем не королевские покои? А если к этому добавить Королевский ужин, который нам сюда подадут Можно смело считать себя во дворце Так, садись вот сюда, мой мальчик На кровать Эй, слуга! Слуга! Велитесь своего хозяина притащить там сюда наверх, что-нибудь поужинать. Я голоден, как собака. Не забудьте флягу вина, хлеба, и все это побыстрее и подешевле, понял? Я виду вашу светлость. Послушай, малыш, малыш! Он уже спит. Бедный мышонок. Он отлично вошел в свою роль. Хозяин улял узнать, долго вы здесь пробудете или нет. и получить вас вперед за ночлег и ужин. А. -а, -а. Никто нам не верит в долг. И не везде нас принимают, а все потому, что не знают, кто мы на самом деле. А вот если бы твой хозяин узнал, что его таверну благосклонно посетил сам король, клянусь, он заговорил бы иначе. Король! Король! Видишь эту монету? Видишь, на ней отчеканен профиль молодого короля? А теперь подойди к постели и сравни. Ну что, похож? Боже, как две капли воды. А я? А вы? А я граф Майлз гендон канцлер двора его величества. Ты смотри, что мы одеты так бедно. Мы путешествуем переодетыми по стране и проверяем, свежим ли мясом и добрым ли вином угощают таверных усталых путешественников. И худо приходится тому, кто подает нам постную говядину и разбавленное вино. Понял? Испугался? не бойся, не бойся, ну не бойся. Я пошутил. На, держи свои деньги и передай хозяину, чтоб он побольше добавлял воды в вино. А то я могу напиться и перебить здесь всю посуду. О, о, ишь, как ветром сдуло. И вновь скрипел потрепанный фургон, и на ухабах здра... Да, откуда ты знаешь эту песню? А ее пела маленькая нищенка. Та самая, которую ты не признал там, на площади. Кажется, ее зовут Джин. Маленькая принцесса Джин! Кушать подано! Ах, как отлично сказано! Вот и еда. Сейчас мы поедим на славу. Ты не горюй, мой мальчик. Ужин и сон сделают тебя человеком. Что, тебе чего-нибудь не хватает? Я умыться. И только так. -то. Да ты можешь делать здесь все, что тебе вздумается, не спрашивать до этого позволения у Майлса Гэндона. Будь как дома, не стесняйся. Да что с тобой? Скажи на милость. Налей воды в умывальник и не говори столько лишних слов. Клянусь всеми святыми, это восхитительно. Полотенце. вот дьявол! Пожалуйста, Ваше Величество. А теперь к столу. Отпей сначала из моего стакана, чтобы я видел. Зачем? Ты должен пробовать до меня все, что я ем и пью. Таков порядок? Отлично. Теперь я. Понимаешь, вино могло быть отравлено. Но... Отравлено мною? Да что ты! Таков порядок. Ну-ка, разломи пополам эту краюху. Какой вкусный Хлеб! Никогда не ел ничего вкуснее. Всё, Майлз, теперь отдыхать. Сними с меня башмаки, Майлз. Вот этот вот. Ой. А теперь другой. Ох. Послушай, не забудь мне завтра заказать новые башмаки. Ты знаешь, где живёт королевский сапожник? Скажи ему, что король, что я... Пусть малыш спит на этой единственной кровати, а я устроюсь здесь, на лавке у двери. Убедившись, что Гендалл спит, Эдвард решил отправиться на поиски маленькой шотландской принцессы. Сложив плащ так, словно под ним кто-то лежит, Он выскользнул через чердачное окно а на крышу. Песня Шла девочка, танцовая на ноги, Позволь шампанты, сбой нехитрена. Шарман, белый волосом разбит О мальчике, который все забыл О мальчике, который все забыл О девочке, которая забыта Мишечка, откуда ты знаешь эту песню? Ну ты даешь! Как же мне ее не знать, Том? Ведь это же та самая песня, которую... Ну ладно, хватит притворяться. Ты жив, ты нашелся. Это главное. Бедная нищенка, как мне убедить тебя, что я не тот, за кого ты меня принимаешь? Я не Том, я король. Я всего-навсего бедный английский король. Что? Что? Ах, да, конечно. Мы не раз играли с тобой в эту игру во дворе объедков. Это была прекрасная сказка. Так страшно, что рано или поздно всему приходит конец. Это правда, девочка. В один прекрасный день открываешь глаза и понимаешь, что все хорошее тебе только снилось. Ну, слава богу, наконец-то тебе возвращается разум, мой бедный Том. Ну, теперь ты вспомнишь свою маленькую Джин? Маленькую принцессу Джин? Принцессу? Ах, да! Мне очень нравилось, когда ты называл меня так перед мальчишками из двора объедков. Ну, когда мы играли в нашу сказку. И, наверное, обещал жениться на тебе, когда вырасту. Ты же не забыл! Ты ничего не забыл, Плутишка! Ты удивительно на нее похожа. О, маленькая принцесса нищеты! На кого? О, принц несметных богатств! На Коломбину из нашей песни. Помнишь? А пыли и бросались серебро. А золотое эхо тамбулино, Тисяча. И смог на ухапах возница. Сдыха Вон отсюда. Здесь вам не рыночная площадь, чтоб просить милости. Послушай, любезный, где бы мог купить пару ослов? На рынке? Это недалеко отсюда, за обжорным рядом. А где господин король? Какой король? А, король, он еще спит. Благодарю совет, дружище. Обжорный ряд? Хотел бы ее посмотреть. Что это такое? Нельзя. Вчера на рынке в доме Сэма отравили человека. Кто? Убийца скрылся. Полиция ищет его по всему городу. Смотри, они идут сюда. И с ними твой отец, Джон Кенти, спрячется на крыше. Остановились в этой таверне. И бьюсь об заклад, господин шериф. Это он отравил беднягу. Вот мы именно его сейчас и заберем. А может, это не он? О, но я видел, как он бежал по улице и держал руку в кармане. Что? Что он держал в кармане? Наверное, склянку с ядом, которым он отравил несчастного. Вот именно с ядом? А какие еще улики ты можешь привести в доказательство? Он был высокого роста. И его комзом не отличался богатством. Тогда это он. Mm. Стража, за мной. Нет, стой. А он вооружен? Да, он был при шпаде. Тогда это не он. Стража, разойдись. Он, он. Матушка Черная Бесс именно так и предсказала. До того, как ее изжарили на костре, как ведьму. Вот именно так. Что она тебе предсказала? Что больной врет от яда И что отравит его человек В дуявом камзоле с усами и бородой то это он Вот именно Что вот именно? Вот именно А если он будет драться? А мы не будем его дразнить Вот именно Поосторожнее И еще кольнет чего доброго в живот шпагой а да, мальчишка здесь ни при чем был просто валяет дурака Что? Кого? Кого он валяет? Дурака. Вот именно! Тебя, дурака, не спрашивают! Дурака! Вы меня звали, господин шериф? Тебя? Впрочем, да. Скажи-ка, любезный, не здесь ли остановились мужчина с маленьким оборвышем? Да-да, они у нас на постое. Мужчина пошел на рынок покупать двух ослов, а оборвыш еще спит. Тогда я подниму его. Иди, и ты ступай за ним. Я постерегу его здесь. Слушаюсь, господин как в могиле, И не видать ни ски. А, кто здесь? Никого. Но где-то притаились отечества враги... Ага! Не трогайте меня! Не дремлют силы ада, и, может быть, сейчас Вливаю капли яда в кого-нибудь из нас. А -а -а! Зачем вам эти люди, ваша сверласть? это ты негодяй! Говорят, они отравили человека! Человека? Ну, не собаку же! Кого же они отравили? Отойди! Не приставай с вопросами! Кого надо, того и отравить эй -э -э -э -э! Господин Шерих, там никого нет. Там только одно тряпье. Стража, разыскать его именем короля. Мне сметь приказывать именем короля. А -а -а. Так вот на крыше. Но послезай оттуда, мерзавец. Вот именно. Стража, если вы королю, приказываю вам арестовать этого негодяя. Я не ослышался. Этот щенок назвал меня по имени. Слышите? Именем Что это значит? От какого именно имени он говорит? От лестницы, господин Шериф! Вот Я сейчас ему задам! Расскажите его! Стойте, не в Бросай шпагу, ты арестован. За что? И ты еще спрашиваешь, ты же убил человека. Вот именно. Это ложь, я никого не убивал. Ха! Но ты же был сегодня на рынке? Был. А -а -а. Ты хотел купить двух осмол? Хотел. А -а -а. Значит, и отравил. Вот, вот именно, ведите их в тюрьму оку, именем тише, короля. Тише, приятель, убери руки. Мы пойдем послушно. Я докажу, что этот человек солгал. Отлично! Ведите меня к королю. Я тоже докажу, кто я такой. И тогда вам придется дорого расплачиваться за подобное обращение с моей священной особой. Сэр Томас, я лишаю вас чина. Отлично! Ты сделаешь это в Пора Бара нам, пора нам, пора нам, пора вернуть. В свою милость двора Славься, Британия, наша земля Храни же, о Боже, храни короля А во дворце такой скандал В то утро разразился Вошел лорд Герфорд в тронный зал И пятнами покрылся Эй, эй, что вы делаете Что вы делаете повесьте на место повесьте на место лорд ворецкий куда они уносят всю мебель и почему снимает занавесть вы видите что творится я живу как во сне королю каждый день приходят новые идеи он велел снять занавеси и продать их на ярмарке для покрытия долгов покойного короля Он сказал мне, Завтра праздник, и мы сумеем взять за них хорошую цену. О, кажется, я сам скоро сойду с я ума. знаю, что будет дальше. Король гонит от себя врачей. Он сам ходит на кухню и проверяет кастрюли. А что превращен дворец? Если бы покойный король смог об этом узнать... он перевернулся бы в гробу. Я думаю, его величество покойный король уже устал менять свое положение. Ай, Это я здесь. Что с вами, сэр? Вы в таком виде? С корзиной? Я прямо с ярмарки. С ярмарки? С ярмарки. Что вы там делали? Продавал королевских собак. Представьте себе, кажется, хорошо за них взял. Ну что, занавеси сняли? Отлично, дядя. Отнесите это все на рынок и постарайтесь не продешевить. Лучше всего посоветуйтесь насчет цены с Хуго Питерсом. У него там лапчонка он знает, что почем. Идите. Собак всех продали? Продал, Ваше Величество. Вот деньги. Yeah. Вот видите, милорды, и от вас может быть какая-то польза. Э, кстати, милорды, я же велел отменить налоги с бедняков. Почему не исполняются мои приказания? Отвечайте, лорд-канцлер. Видите ли, ваше величество, лорд Гердфорд вошел с ходатайством в палату лордов об отмене вашего приказа. Почему? Потому что это единственная статья доходов Только налоги пополняют королевскую казну. А что же это такое? Разве я не имею права приказывать? Палата лордов в силе просить вас отменить ваше решение. Как мне вас понимать, милорды? Это что, бунт? Бунт, Нет. ваше величество. величество! Мы не можем дичь, чтобы... Ах, вы не можете допустить! Думаете, я не слышу, о чем вы шепчетесь тут за моей спиной? И не смейте стоять в шляпе передо мной! С вами разговаривает король! Что там такое? Почему народ так взволнован? Ваше Величество, я задержал преступников, мужчину с маленьким оборвышем. Их ведут в тюрьму. Перенесите их сюда. Я сам их буду судить. Они могут засудить кого угодно. И пригласите сюда всех. Всех, всех. Вот он, Ваше Величество, на колени. В чем его вина? Ваше Величество, Он уличен в гнусном преступлении. Он отравил человека. Его вина доказана? Да, государь. Он сознался в содеянном. Да, государь, отрицает и все толкует о каком-то мальчике. Развежить его. И вы ничего не изорвать этот хляб. Почему вы присуждены? Мы осуждены быть заживо сваренными в кипятке. Егорды! Возможно ли, что они осуждены на такую жестокую смерть. Да, государь, таков закон для отравителей. В других странах варят в кипящем масле. И то не сразу, Ваше Величество, а постепенно опуская в масло на веревке сначала ноги, потом туловище, потом... Довольно! Я не могу этого слышать. Прикажите немедленно отменить этот закон. И пусть несчастных никогда больше не подвергают таким пыткам. Устроили здесь, понимаешь, средневековье? Что ты можешь сказать в свое оправдание? Государь, я не виновен. и мог бы доказать это тем, что в час, когда, по словам свидетеля, я губил человеческую жизнь, я спасал жизнь человека, я вырвал из рук бродяги, мальчишку, который как две капли воды убил. Похож на вас. Стоп, и который в своем безумии уверял всех, что является королем. Стоп, Стоп, Стоп, я прошу. Переведите мальчика ко мне. А с этим что делать, Ваше Величество? Освободить его и наградить. Он не только невиновен, но клянусь королевской короной. Не ну, знаю. Ты, ты не можешь клясться королевской короной. Она принадлежит мне! Какая дерзость! ну-ка схватить бродягу! Под страхом смерти запрещаю вам его трогать! Он настоящий король! Наконец-то ты нашелся! Сядь его! Лорд Герфорд, Приказываю вам мне подчиниться! А -а -а -а. Они оба помешаны! Врачей! Врачей у короля новый припадок! Ах, врага, врага. Но, но откуда он знает, кто вы их? Он вас назвал по имени. Смотрите, как они похожи. У меня двоится в глаза. О. Мне кажется, что все это нам только... Кажется. Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах. Докажи им, что ты король. Я докажу, что я король. вот Герфорд, что вам сказал мой покойный отец в день моего рождения, 10 января, когда мы были втроем в его опочивании? Он сказал, лорд Герфорд, Как только мы казним герцога Норфолка, я пожалую вам все его земли. <сёк> наглая ложь, наглая ложь. Это клевета. Он мне этого не говорил, ваше величество. Разве вы не помните, что сказал мне король? Откуда я могу знать? 10 января я ходил пешком в чипсах <сёк> и опорозил уши. Ага. <сёк> Сэр Томас, Сэр Томас самозванца. Этого. не нет, нет, нет, этого. Стоп, стоп. Погодите, если ты король, то ты должен знать, где находится большая королевская печать. Об этой печати мог знать только принц Уэльский. Нет ничего легче. Милар сан вступай в мой кабинет. Там, в левом углу, на полу, ты найдешь медный гвоздь. Нажми шляпку гвоздя, и перед тобой откроется маленький тайник, о существовании которого никто, кроме меня, не знает. Большая государственная печать там. Принеси ее. Что же вы знаете исполнять приказ короля? <роли> Но... Но... Но... Миворды! Но... Я нашел тайник! Но... Но печати... Печати там нет. А, Но... Выбросьте этого нищего на улицу и прогоните его по городу плетьми. Назад! Кто дотронется до него, ответит головой. Хорошо ли вы искать? Она не могла пропасть. Я сам положил ее туда. А какая она была из себя? Такой твердый золотой круг на ручке. А на нем эмблемы и буквы. Эмблеву. Так вот из-за чего весь этот шум. Если бы вы описали мне эту вашу печать раньше, вы бы получили ее три недели тому назад. Я отлично знаю, где она лежит. Но не я первый положил ее туда. Кто же, кто же, кто Тот, кто стоит перед вами. Законный король Англии. И он сам скажет, где она лежит. Подумай, государь, потрудись вспомнить. Но это было последнее. Но самое последнее, что ты сделал, прежде чем выбежать из дворца. Я припомнил весь тот день. Но что я сделал с печатью? Да бог не вспомнит. <связь> Милорды, если вы хотите лишить меня престола только от того, что у меня нет этого доказательства, Я бессилен помешать вам. О, государь! Какое безумие! Погоди, подумай. Дело еще не проиграно. Слушай, что я тебе скажу. Следи за каждым моим словом. Вспомни, мы разговаривали. Я рассказала тебе о дворе объедков, ну помнишь? Да. А? Ну, ты накормил меня, мы поменялись одежды стали перед зеркалом и оказались так похожи друг на друга, словно не передевались. Да. Ну, потом ты заметил у меня на руке синяк. И поклялся, что отомстишь тому, кто это сделал. Ты вскочил, бросился к двери. Тебе надо было пройти мимо стола. Эта штука, которая называется печатью, лежала на столе. Ты схватил ее, озираясь вокруг, как бы ища, куда ее спрятать. Приказал не отвернуться. Стой! Довольно! Благодарение Богу я вспомнил! Иди, иди, мой добрый Сент-Джон. И там, в моей комнате, в рыцарской террасе, Ты найдешь печать! А, ну... как, же, как же ты мог смогнуть, куда я спрятал печать? Это было нетрудно. Я не раз употребляла ее в дело. Что же ты с нею делал? Ну, говори, не бойся. Что ты делал с большой государственной печатью Англии? Я... Колол ею арестик. Вот она! Большая королевская печать! Да здравствует истинный король Англии! Египетского опора, щедрота милости государь, возьми своё царское одеяние и отдай то мое Невероятно! Неужели мой бедный мальчик в самом деле король? Может быть, я сплю, и все это мне теперь только снится? Милорды, это Майлд Генден, который спас меня. Он посвящен за это в рыцаре и возведен в звание Пэра <связывая> Назначаю тебя канцлером двора Его Величества и опекуном короля. <связывая> Благодарю тебя, король. А как же мы, ваше величество? Довольно обманой крови! В наш жестокий век Англия нуждается в умных правителях. Отныне на наших знаменах будет начаться на одно лишь слово — милосердие! Да здравствует король Эдвард! А чтобы от царствования короля Эдварда VI навсегда сохранилась добрая память, запишите, милорд Гендон, Наш первый королевский указ. Я готов, Ваше Величество, с золотыми буквами. Итак, слушайте все и запомните. А запомнив, передайте детям своим и внукам. Когда судьбы шальной каприз, Тебя внезапно сбросит вниз. Когда вокруг сплошная ночь, Когда и жить уже не в мочь. Живи сердца людей стучать, Дёт в звёздный чат. Кифус, Огонь в крови, в одежде счастья и любви. И все, на что нам жизнь дана, И спей до дна, и до дна. И вдруг услышь о торопе Трубы серебряной напер. Нахер серебряной трубы, Как эхо с горкой судьбы. Нага пыль человеком, надо человеком. На, все На, все На, все На все времена, На все времена, На все времена, На все времена, На все времена, И что же спросите вы? Каков конец этой истории? Пройдя сквозь горнила Страданий и бед, отвину бесчестную пышность двора. Принц Эдвард и Том принимают обед. Обед милосердия, любви и добра. И этому у них, леди джентльмены, можно только поучиться. Почтенный сюжет, передя до конца, С любовью веряем вам наши сердца, И ждет снисхождение, надеясь на честь, Опять вас увидеть когда-нибудь здесь. Прощается с вами актерская рать, Старинную пьесу закончит играть, О томе, об Эдуарде Шестом, да,